Эпоха увольнения от войн В 1802 году пал Негодяев. Он пал, как говорит летописец, за несогласие с Новосильцевым и Строгановым насчет Конституции, но, как кажется, это был только благовидный предлог. Ибо едва ли даже можно предположить, чтобы Негодяев отказался от насаждения конституции, если бы начальство настоятельно этого потребовало. Негодяев принадлежал к школе так называемых птенцов, которым было решительно все равно, что они насаждать. Поэтому действительная причина его увольнения заключалась едва ли не в том, что он был когда-то в Гатчине и и, следовательно, до некоторой степени представлял собой гатчинское демократическое начало. Сверх того начальство, по-видимому, убедилось, что войны за просвещение, обратившиеся потом в войны против просвещения, уже настолько изнурили Глупов что почувствовалась потребность на некоторое время его вообще от войн освободить. Что предположение о конституциях представляло не более как слух, лишенный твердого основания, это доказывается, во-первых, новейшими исследованиями по всему предмету, а во-вторых, тем, что на место негодяева... Градоначальником был назначен Черкашинин Миколадзе, который о конституциях едва ли имел понятие более ясное, нежели негодяев. Конечно, невозможно отрицать, что попытки конституционного свойства существовали, но, как кажется, Эти попытки ограничивались тем, что квартальные настолько усовершенствовали свои манеры, что не всякого прохожего хватали за воротник. Это единственная конституция, которая предполагалась возможную при тогдашнем младенческом состоянии общества. Прежде всего, необходимо было приучить народ к учтивому обращению и потом, уже смягчив его нравы, давать ему настоящие якобы права. С точки зрения теоретической, такой взгляд, конечно, совершенно верен, но, с другой стороны, не меньшего вероятия заслуживает и то соображение, что... Как непривлекательна теория учтивого обращения, но взята изолированно, она немало не гарантирует людей от внезапного вторжения теории обращения неучтивого. Как это и доказано впоследствии, появлением на арене истории такой личности, как майор Угрюм Исследовательно. И, следовательно, Если мы действительно желаем утвердить учтивое обращение на прочном основании, то все-таки прежде всего должны снабдить людей настоящими якобы правами, а это, в свою очередь, доказывает, как шатки теории вообще, и как мудро поступают те начальники, которые относятся к ним с недоверчивостью. Новый градоначальник понял это и потому поставил себе задачу привлекать сердца исключительно посредством изящных манер. Будучи в военном чине, он не обращал внимания на форму, а о дисциплине отзывался даже с горечью. Ходил всегда в расстегнутом сюртуке, из-под которого заманчиво виднелась снежная березны пикейная жилетка и отложные воротнички. Охотно подавал подчиненным левую руку, охотно улыбался и не только не позволял себе ничего утверждать слишком резко, но даже любил при докладах употреблять выражения вроде... Итак вы изволили сказать, или я имел уже честь доложить вам и так далее. Э, только однажды, выведенный из терпения продолжительным противодействием своего помощника, он дозволил себе сказать: « Я уже имел честь подтверждать тебя курицу сыну, но тут же спохватился и произвел его в следующий чин. Страстный по природе, он с увлечением предавался дамскому обществу и в этой страсти нашел себе преждевременную гибель. В оставленном им сочинении о благовидный господ градоначальников наружности, смотри далее в оправдательных документах, он довольно подробно изложил свои взгляды на этот предмет но, как кажется, не вполне искренно связал свои успехи у глуповских дам с какими-то политическими и дипломатическими целями. Вероятнее всего, ему было совестно, что он, как Антоний в Египте, ведет исключительно изнеженную жизнь, и потому он захотел уверить потомству, что иногда и самая изнеженность может иметь смысл административно-полицейский. Догадка эта подтверждается еще тем, что из рассказа летописца вовсе не видно, чтобы во время его градоначальствования производились частые аресты или чтоб кто-нибудь был нещадно бит, без чего, конечно, невозможно было бы обойтись, если бы амурная деятельность его действительно была направлена к ограждению общественной безопасности. Поэтому почти, наверное, можно утверждать, что он любил Амуры. Для Муров и был ценителем женских атуров просто, без всяких политических целей. Выдумал же эти последние лишь для ограждения себя перед начальством, которое, несмотря на свой несомненный либерализм, все-таки не упускало от времени до времени спрашивать, не пора ли начинать войну. Он же... Говорит по этому поводу летописец, жалеючи сиротские слезы, всегда отвечал, не время, ибо не готовы еще собираемые известным мне способом для сего материалы, и, не собрав таковых, умре. Как бы то ни было, но назначение Миколадзе было для глуповцев явлением высшей степени отрадным. Предместник его, капитан Негодяев, хотя и не обладал так называемым сущим злонравием, но считал себя человеком убеждения. Летописец везде вместо слова убеждения ставит слово «моров», и в этом качестве постоянно испытывал, достаточно ли глуповцы тверды в бедствиях. Результатом... Такой усиленной административной деятельности было то, что к концу его градоначальничества Глупов представлял беспорядочную кучу почерневших и обветшалых изб, среди которых лишь съезжий дом гордо высел к небесам свою каланчу. Не было ни еды настоящей, ни одежды изрядной. Глуповцы перестали стыдиться, обросли шерстью и сосали лапы. — Но как же вы таким манером жить можете? — спросил у обывателей изумленный Миколадзе. — Так и живем, что настоящей жизни не имеем, — отвечали глуповцы, и при этом не то засмеялись, не то заплакали. Понятно, что ввиду такого нравственного расстройства Главная забота нового градоначальника была направлена к тому, чтобы прежде всего снять с глуповцев испуг, и надо сказать правду, что он действовал в этом смысле довольно искусно. Предпринят был целый ряд последовательных мер, которые исключительно клонились к упомянутой высшей цели и сущность которых может быть формулирована следующим образом. Первое. Просвещение и, сопряженные соном экзекуцией, временно прекратить. И второе. Законов не издавать. Результаты были получены с первого же раза изумительные. Не прошло месяца, как уже шерсть, которую обросли глуповцы, выленила вся без остатка, и глуповцы начали стыдиться ноготы. Спустя еще месяц они перестали сосать лапу, а через полгода в Глупове, после многих лет безмолвия, состоялся первый хоровод, на котором лично присутствовал сам градоначальник и подчевал женский пол печатными пряниками. Такими-то мирными подвигами ознаменовал себя Черкашинин Миколадзе. Как и всякое выражение истины плодотворной деятельности, управление его не было ни громко, ни блестяще, не отличалось ни внешними завоеваниями, ни внутренними потрясениями, но оно отвечало потребности минуты и вполне достигало тех скромных целей, которые предположило себе. Видимых фактов было мало, но следствия бесчисленны. Мудрые мира сего! — восклицает по этому поводу летописец. — Прилежно о всем помыслите, и да не смущаются сердца ваши при взгляде на шелепа и иные орудия, в коих по высокоумному мнению вашему якобы сила и свет просвещения замыкаются. По всем этим причинам издатель настоящей истории находит совершенно естественным, что летописец, описывая административную деятельность Миколадзе, не очень-то щедр на подробности. Градоначальник этот важен не столько как прямой деятель, сколько как первый зачинатель на том мирном пути, по которому чуть-чуть было не пошла глуповская цивилизация. Благотворная сила его действий была неуловима, ибо такие мероприятия, как рукопожатие, ласковая улыбка и вообще кроткое обращение чувствуются лишь непосредственно и не оставляют ярких и видимых следов в истории. Они не производят переворота ни в экономическом, ни в умственном положении страны. Но ежели вы сравните эти административные проявления с такими, например, как обозвание управляемых курицыными детьми или беспрерывное их сечение, то должны будете сознаться, что разница тут огромная. Многие, рассматривая деятельность Миколадзе, находят ее не во всех отношениях безупречную. Говорят, например, что он не имел никакого права прекращать просвещение. Это так. Но с другой стороны, если с просвещением фаталистически сопряжены экзекуции, то не требует ли благоразумия, чтобы даже и в таком очевидно полезном деле допускались краткие часы для отдохновения? Еще говорят, что Миколадзе не имел права не издавать законов, и это, конечно, справедливо. Но, с другой стороны, не видим ли мы, что народы самые образованные наипаче почитают себя счастливыми в воскресные и праздничные дни? то есть тогда, когда начальники мнят себя от законов свободными. Пренебречь этими указаниями опыта едва ли возможно. Пускай рассказ летописца страдает недостатком ярких осязательных фактов, это не должно мешать нам признать, что Миколадзе был первый в ряду глуповских градоначальников — который установил драгоценнейший из всех административных прецедентов прецедент кроткого и бесскверного словословия. Положим, что прецедент этот не представлял ничего особенно твердого. Положим, что в дальнейшем своем развитии он подвергался многим случайностям, более или менее жестоким. Но нельзя отрицать, что, будучи однажды введен, Он же никогда не умирал совершенно, а время от времени даже довольно вразумительно напоминал о своем существовании. Уже ли же этого мало? Одну имел слабость этот достойный правитель. Это какое-то неудержимое, почти горячное стремление к женскому полу. Летописец довольно подробно останавливается на этой особенности своего героя, но замечательно, что в рассказе его не видится ни горечи, ни озлобления. Один только раз он уражается: так. «Много было от него порчи женам и девам глуповским, и этим как будто дает понять, что и по его мнению все-таки было бы лучше, если бы порчи не было» но прямого негодования нигде и ни в чем не выказывается. Впрочем, мы не последуем за летописцем в изображении этой слабости, так как желающие познакомиться с нею могут почерпнуть все нужное из прилагаемого сочинения о благовидной градоначальников наружности, написанного самим высокопоставленным автором. Справедливость Требует, однако же, сказать, что в сочинении этом пропущено одно довольно крупное обстоятельство, о котором упоминается в летописи, а именно. Однажды Миколадзе забрался ночью к жене местного казначея, но едва успел отрешиться от уз, так называет летопись мундир, как был застегнут врасплох ревнивцем Мужем произошла баталия, во время которой Миколадзе не столько сражался, сколько был сражаем, но так как он вслед за тем умылся, то, разумеется, следов от вещести не осталось никаких. Карцет это была единственная неудача, которую он потерпел в этом роде, и потому понятно, что он не упомянул об ней в своем сочинении. Это была такая ничтожная подробность в громадной серии многотрудных его подвигов по сей части, что не вызвало в нем даже потребности в стратегических соображениях, могущих обеспечить его походы на будущее время. Миколадзе умер в 1806 году от истощения сил.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 самой ранней юности Беневолинский чувствовал непреодолимую наклонность к законодательству. Сидя на скамьях семинарии, он уже начертал несколько законов, между которыми наиболее замечательный следующий: всякий человек, да имеет сердце, сокрушенно; всякая душа да трепещет и Всякий сверчок допознает да соответствующий званию его шесток. Но чем более рос высокодровитый юноша, тем непреоборимее делалась с врожденная в нем страсть. Что из него должен во всяком случае образоваться законодатель? В этом никто не сомневался, вопрос заключался только в том, какого сорта выйдет этот законодатель. То есть, напомнит ли он собой глубокомыслие и административную прозорливость Ликурга или просто будет тверд, как дракон? Он сам чувствовал всю важность этого вопроса, и в письме к известному другу, не скрывается ли под этим именем Спиранский, следующим образом описывает свои колебания по этому случаю. «Сижу я», — пишет он, — в унылом моем уединении, и все минут на том мыслю, какие законы к употреблению наиболее благопотребны суть. Есть законы мудрые, которые, хотя человеческое счастье устраивают, таковы, например, законы о повсеместном всех людей продовольствии, но по обстоятельствам не всегда бывают полезны. Есть законы немудрые, которые, ничего счастья не устраяя по обстоятельствам бывают, однако ж, благопотребны. Примеры всему не привожу, сам знаешь. И есть, наконец, законы средние, не очень мудрые, но и не весьма немудрые, такие, которые, не будучи ни полезными, ни бесполезными» бывают, однако ж, благопотребны в смысле наилучшего человеческой жизни наполнения. Например, когда мы забываемся и начинаем мнить себя бессмертными, сколь освежительно действует на нас сие простое выражение «мементо мори» — «помни о смерти», так точно и тут. Когда мы мним, что счастью нашему нет пределов, что мудрые законы не при нас писаны, а действию немудрых мы не подлежим, тогда являются на помощь законы средние, Которых роль в том и заключается, чтобы напоминать живущим, что несть на земле дыхание, для которого не было бы своевременно написано, хотя какого-нибудь закона. И поверишь ли, друг, чем больше я размышляю, тем больше склоняюсь в пользу законов средних, они очаровывают мою душу, потому что это, собственно, даже не законы, а скорее, так сказать, сумрак законов. Вступая в их область, чувствуешь, что находишься в общении с легальностью, но в чем состоит это общение, не понимаешь. И все сие совершается, помимо всякого размышления. Ни о чем не думаешь, ничего определенного не видишь, но в то же время чувствуешь какое-то беспокойство, которое кажется неопределенным, потому что ни на что в особенности не опирается.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 то это будет именно образец тех средних законов, к выполнению которых каждый устремляется без малейших мер понуждений. Ты спросишь меня, друг, зачем же издавать такие законы, которые и без того всеми исполняются? На это отвечу. Цель издания законов двоякая. Одни издаются для вящего народов и стран устроения, другие для того, чтобы законодатели не коснели в праздности и так далее. Таким образом, когда Беневолинский прибыл в Глупов, взгляд его на законодательство уже установился. И установился именно в том смысле, который всего более удовлетворял потребности минуты. Стало быть, благополучие глуповцев, начатое черкашинином Миколадзе, не только не нарушилось, но получило лишь пущее утверждения. Глупову именно нужен был сумрак законов, то есть такие законы, которые, с пользуясь занимая досуги законодателей, никакого внутреннего касательства до посторонних лиц иметь не могут. Иногда подобные законы называются даже мудрыми, и, по мнению людей компетентных, в этом названии нет ничего ни преувеличенного, ни незаслуженного. Но тут... Встретилось непредвиденное обстоятельство. Едва Беневолинский приступил к изданию первого закона, как оказалось, что он, как простой градоначальник, не имеет даже права издавать собственные законы. Когда секретарь доложил об этом Беневолинскому, он сначала не поверил ему. Стали рыться в сенатских указах, Но хотя перешарили весь архив, а такого указа, который уполномочивал бы Бородавкиных, Двоекуровых, Великановых, Беневолинских и т.п., издавать собственного измышления законы, не оказалось. «Без закона все, что угодно можно», — говорил секретарь, — «только вот законов писать нельзя -с. «Странно». Молвил Беневолинский и в ту же минуту отписал по начальству о встреченном им затруднении. «Прибыл я в город, глупо вписал он, и хотя увидел жителей, предместникам моим в тучные состояния приведенных, но в законах встретил столь великое оскудение, что обыватели даже различий никакого между законом и естеством не полагают». И так, о, без явного светильника в притемной ночи бродит. Всей крайности спрашиваю я себя, ежели кому из бродяг сих случится оступиться или в пропасть впасть, что их от такого падения остережет? Хотя же в российской державе законами изобильно, но все таковые по разным делам разбрелись, и даже весьма уповательно, что большая их часть в бывшие пожары сгорела. И того ради существенной видится в том нужда, дабы можно было мне, яко градоначальнику, издавать для скорости собственного моего умысла законы, хотя бы даже не первого сорта, а все и помыслить не смею, но второго или третьего. Всей мысли еще более меня утверждает то, что город Глупов по самой природе своей есть, так сказать, область второзакония, для которой нет даже надобности в законах отяготительных и многомысленных. В ожидании же милости я мое ходатайство разрешения, пребываю и так далее. Ответ на это представление последовал скоро. — На представление, — писалось Азбини Волинскому, — о считании города глупого областью второзакония предлагается на рассуждение ваше следующее. Первое. Ежели таковых областей, в кои градоначальники станут второго сорта законы сочинять, явится изрядное количество, то не произойдет ли от всего некоторого для архитектуры российской державы повреждения? И второе. Ежели будет предоставлено градоначальникам, яко градоначальникам второго сорта законы сочинять, то не придется ли потом и соцким, яко соцким, таковых законы издавать, предоставить, и какого те законы будут сорта? Беневолинский понял, что запрос этот заключает в себе косвенный отказ, и опечалился этим глубоко. Современники объясняют это огорчение тем, что будто бы души его уже коснулся яд единовластия, но это едва ли так. Когда человек и без законов имеет возможность делать все, что угодно, то странно подозревать его в чистолюбии за такое действие, которое не только не распространяет, но именно ограничивает эту возможность. Ибо закон Каков бы он ни был, даже такой, как, например, «всякий да яст» или «всяка душа да трепещет», все-таки имеет ограничивающую силу, которая никогда чистолюбцам не по душе. Очевидно, стало быть, что Беневолинский был не столько чистолюбец, сколько добросердечный доктринер которому казалось предосудительным даже утереть себе нос, если в законах не формулировано ясно, что «всякий, имеющий надобность утереть свой нос, да утрет». Как бы то ни было... Но Беневолинский настолько огорчился отказом, что удалился в дом купчихи Распоповой, которую уважал за искусство печь пироги с начинкой, и, чтобы дать исход пожиравшей его жажде умственной деятельности, с упоением предался сочинению проповеди. Целый месяц во всех городских церквах читали попыти мастерские проповеди, и целый месяц вздыхали глуповцы, слушая их, так чувствительно они были написаны. Сам градоначальник учил попов, как произносить их. «Проповедник, — говорил он, — обязан иметь сердце сокрушенно и, следственно, главу слегка наклоненную на бок». Глаз не лаятельный, но томный, как бы воздыхающий. Руками не неистовствовать, но утвердив первоначально правую руку близ сердца, всего истинного источника всех воздыханий, постепенно, оную, отодвигать в пространство, а потом опять к тому же источнику обращать. В патетических местах не выкрикивать и ненужных слов от себя не сочинять, но токма воздыхать громче. А глуповцы между тем тучнели все больше и больше. И Беневолинский не только не огорчался этим, но радовался. Ни разу не пришло ему на мысль, а что, кабы сим благополучным людям до да кровь пустить. Напротив того, наблюдая из окон дома Распоповой, как обыватели бродят, переваливаясь по улицам, он даже задавал себе вопрос. Не потому ли люди сии и благополучны, что никакого сорта законы не тревожат их? Однако ж последнее предположение было слишком горько, чтобы мысль его успокоилась на нем. Едва отрывал он взор от ликующих глуповцев, как тоска по законодательству снова овладевала им. — Я даже изобразить сего не в состоянии, почтеннейшая моя Марфа Терентьевна! — обращался он к купчихе Распоповой. — Что бы я такое наделал? И как были бы сии люди против нынешнего благополучнее, если б мне хотя по одному закону в день издавать предоставлено было? Наконец он не выдержал. В одну темную ночь, когда не только будышники, но и собаки спали, он вышел, крадучись на улицу, и во множестве разбросал листочки, на которых был написан первый сочиненный им для глупого закон. И хотя он понимал, что этот путь распубликования законов весьма предосудителен, но долго сдерживаемая страсть к законодательству так громко выпивала об удовлетворении, что перед голосом ее умолкли даже доводы благоразумия. Закон был, видимо, написан в торопях, а потому отличался необыкновенную краткостью. На другой день, идя на базар, глуповцы поднялись с пола бумажки и прочитали следующее. «Закон первый. Всякий человек да опасно ходит, откупщик же до да принесет дары». И только... Но смысл закона был ясен, и откупщик на другой же день явился к градоначальнику. Произошло объяснение, откупщик доказывал, что он и прежде был готов по мере возможности. Беневолинский же возражал, что он в прежнем неопределенном положении оставаться не может. Что такое выражение, как «мера возможности» ничего не говорит ни уму, ни сердцу, и что ясен только закон?» Остановились на трех тысячах рублей в год и постановились считать эту цифру законную до тех пор, однако ж, пока обстоятельства перемены законом не сделают. Рассказав этот случай, летописец спрашивает себя, была ли польза от такого закона, и отвечает на этот вопрос утвердительно. Напоминанием об опасном хождении, говорит он, жители города Глупого немало потревожены не были, ибо и до того по самой своей природе великую к таковому хождению способность имели и повсеминутно воном упражнялись. Но откупщик пользу того узаконения ощутил подлинно. Ибо когда преемник Бельневолинского прыщ вместо обычных трех тысяч потребовал против прежнего вдвое, тот купщик продерзостно отвечал «Не могу, ибо по закону более трех тысяч давать не обязываюсь». Прыщ же сказал «И мы тот закон переменим». И переменил. Ободренный успехом первого закона, Беневолинский начал деятельно приготовляться к изданию второго. Плоды оказались скорые, и на улице города тем же таинственным путем явился новый и уже более пространный закон, который гласил тако. «Устав о добропорядочном пирогов печеньи». Первое. Всякий допечет по праздникам пироги, Не возбраняя себе таковое печенье и в будни. Второе. Начинку всякий доуптребляет да по состоянию. Тако. Поймав в реке рыбу, класть. Изрубив на мелко скотское мясо, класть же. Изрубив капусту, тоже класть. Люди неимущие докладут требуху. Примечание. Делать пироги из грязи, глины и строительных материалов навсегда возбраняется. Третье. По положении начинки и удобрений он и должным числом масла и яиц класть пирог в печь и содержать в вольном духе, доколе не зарумянится. Четвертое. По вынутии из печи всякий да возьмет в руку нож и, вырезав из средины часть, да принесет он в дар. Пятое. Исполнившийся е да яст. Глуповцы тем быстрее поняли смысл этого нового узаконения, что они издревле были приучены вырезать часть своего пирога и приносить ее в дар. Хотя же в последнее время при либеральном управлении Миколадзе обычай этот по упущению не исполнялся, но они не роптали на его возобновление, ибо надеялись, что он еще теснее скрипит благожелательные отношения, существовавшие между ними и новым градоначальником. Все на перерыв спешили обрадовать Беневолинского каждый приносил лучшую часть, а некоторые дарили даже по целому пирогу. С тех пор законодательная деятельность в городе глупове кипела. Не проходило дня, чтобы не явилось нового подметного письма, и чтобы глуповцы не были чем-нибудь обрадованы. Настал, наконец, момент, когда Беневолинский начал даже помышлять о Конституции. — Конституция, доложу я вам, почтеннейший моя Марфа Терентьевна, — говорил он купчихи Распоповой, — вовсе не такое уж пугало, как люди несмысленные о всем полагают. Смысл каждой конституции таков. Всякий в дому своем благополучно допочивает. Что же тут, спрашиваю я вас, сударыня моя, страшного или презорного? И начал он обдумывать свое намерение. Но чем больше думал, тем более запутывался в своих мыслях. Всего более его смущало то, что он не мог дать достаточно твердого определения слову «права». Слово обязанности он сознавал очень ясно, так что мог об этом предмете исписать целые десяти бумаги, но права. Что такое права? Достаточно ли было определить их, сказав, «Всякий в дому своем благополучно допочивает?» Не будет ли это ж кратко, а с другой стороны, если пуститься в разъяснение, не будет ли чересчурш обширно и для самих глуповцев обременительно? Сомнения эти разрешились тем, что Беневолинский в виде переходной меры издал устав о свойственном градоначальнику добросердечии, который по обширности его помещается в оправдательных документах. «Знаю я», — говорил он по этому случаю Купчихи Распоповой, «что истинной конституции документ сей в себе еще не заключает. Но прошу вас, моя почтеннейшая, принять в соображение, что никакое здание, хотя бы даже то был куриный хлеб, разом не завершается. По времени...» Выполним остальное достолюбезное нам дело, а теперь утешимся тем, что возложим упование наше на Бога. Тем не менее, нет никакого повода сомневаться, что Беневолинский рано или поздно привел бы в исполнение свое намерение. Но в это время над ним уже нависли тучи. Виною всему был Бонапарт. Наступил 1811 год, и отношения России к Наполеону сделали чрезвычайно натянутыми. Однако же слава этого нового бича Божия еще не померкла и даже достигла глупого. Там, между многочисленными его почитательницами, замечательно, что особенную приверженностью к врагу человечества отличался женский пол — Самый горячий фанатизм выказывала купчиха Распопова. «Уж как мне этого Бонапарта захотелось!» — говаривала она Беневолинскому. «Карц ничего бы не пожалела, только бы глазком на него взглянуть». Сначала Беневолинский сердился и даже называл речи Распоповой дурьями. Но так как Марфа Терентьевна не унималась а все больше и больше приставало к градоначальнику «вынь да положь Бонапарта», то под конец он изнемог. Он понял, что не исполнить требования дурьи и породы невозможно, и мало-помалу пришел даже к тому, что не находил в нем ничего предосудительного. «Что ж, пущай дурья порода породы говорил он себе в утешении. «Кому от того убыток?» И вот он вступил в секретные сношения с Наполеоном. Каким образом об этих сношениях было узнано, это известно одному богу. Но кажется, что сам Наполеон разболтал о том князю Куракину во время одного из своих птицлевые -да» интимных приемов. И вот в одно прекрасное утро Глупов был изумлен, узнав, что им управляет не градоначальник, а изменник, и что из губернии едет особенная комиссия ревизовать его измену. тут открылось всё. И то, что Беневолинский тайно призывал Наполеонов Глупов, и то, что он издавал свои собственные законы. В оправдании свое он мог сказать только то, что никогда глуповцы в столь тучном состоянии не были, как при нем, но оправдание-то не приняли, или, лучше сказать, ответили на него так, что правее бы он был, если б глуповцев совсем в отощании привел, лишь бы от издания нелепых своих строчек, кои продерзостно законами именует, воздержался.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 По обыкновению глуповцы и в этом случае удивили мир своей неблагодарностью, и как только узнали, что градоначальнику приходится плохо, так тотчас же лишили его своей популярности. Но как ни горька была эта чаша, Беневолинский спил ее с бодрым духом. Внятным и ясным голосом он произнес «Бездельники!» и, сев в кибитку, благополучно проследовал в тот край, куда Макар телят не гонял. Так окончил свое административное поприще градоначальник, в котором страсть к законодательству находилась в непрерывной борьбе с страстью к пирогам, и изданные им законы в настоящее время, впрочем, действия не имеют. Но счастью глуповцев, по-видимому, не предстояло еще скорого конца. На смену Беневолинскому явился подполковник Прыщ и привез с собою систему администрации еще более упрощенную. Прыщ был уже не молод, но сохранился необыкновенно. Плечистый, сложенный кряжем, он всею своей фигурою, так, казалось, и говорил — «Не смотрите на то, что у меня седаются, и я могу, я еще очень могу». Он был румян, имел алые и сочные губы, из-за которых виднелся ряд белых зубов, походка у него была деятельная и бодрая, жест быстрый, и все это украшалось блестящими штаб-офицерскими которые так и играли на плечах при малейшем его движении. По принятому обыкновению он сделал рекомендательные визиты к городским властям и прочим знатным его особам и при этом развил перед ними свою программу. «Я человек простой, -с, — говорил он одним, — и не для того сюда приехал, чтобы завать законы. Моя обязанность — наблюсти, чтоб законы были в целости и не валялись по столам, — Конечно, и у меня есть план компании, но этот план таков. Отдохнуть. Другим он говорил так. Состояние у меня благодарение Богу изрядное. Командовал, стал быть, не растратил, а умножился. Следственно, какие есть насчет этого закона, эти я знаю, а новых издавать не желаю. «Конечно, многие на моем месте понеслись бы в атаку, а, может быть, даже устроили бы бомбардировку, но я человек простой, и утешения для себя в атаках не вижу-с». Третьим высказывался так. «Я не либерал, и либералом никогда не бывал Действую всегда прямо, и потому даже от законов держусь в отдалении». В затруднительных случаях приказываю поискать, но требую одного, чтобы закон был старый. Новых законов не люблю Многое в них пропускается, а прочим и совсем не упоминается. Так я всегда говорил, так отозвался и теперь, когда отправлялся сюда. От новых, говорю, законов увольти, прочие же надеюсь исполнить в точности». Наконец, четвертому четвертым он изображал себя в следующих красках. Про себя могу сказать одно в сражениях не бывал, но в парадах закален даже сверхпропорции, новых идей не понимаю. Не понимаю даже того, зачем их следует понимать. Этого мало. В первый же праздничный день он собрал генеральную исходку глуповцев и перед нею формальным образом подтвердил свои взгляды на администрацию. — Ну, старички, — сказала набывателем, — давайте жить мирно. Не трогайте вы меня, а я вас не трону. Сажайте сейте, ешьте, пейте, заводите фабрики и заводы. Что же-с, все это вам же на пользу-с. По мне даже монументы воздвигайте, я и в этом препятствовать не стану. Только с огнем ради Христа осторожнее обращайтесь, потому что тут недолго и до греха и имущество свои попалите. Сами погорить, что хорошего». Как не избалованы были глуповцы двумя последними градоначальниками. Но либерализм столь беспредельный заставил их призадуматься — Нет ли тут подвоха? Поэтому некоторое время они осматривались, разузнавали, говорили шепотом и вообще опасно ходили. Казалось несколько странным, что градоначальник не только отказывается от вмешательства в обывательские дела, но даже утверждает, что в этом-то невмешательстве вмешательстве и заключается вся сущность администрации. И законов издавать не будешь, спрашивая него с недоверчивостью. И законов не буду издавать, жить и с Богом. То-то. Уж ты, сделай милость, не издавай. Смотри, как за этот прохвост тут, так называли они Беневолинского. досталось. Стал быть коли опять за то же премишься, как бы и тебе, и нам в ответ не попасть. Но прыщ был совершенно искренен в своих заявлениях и твердо решился следовать по избранному пути. Прекратив все дела, он ходил по гостям, принимал обеды и балы и даже завел стаю борзых и гончих собак, с которыми травил на городском выгоне зайцев, лисиц, а однажды заполивал очень хорошенькую мещаночку. Не без иронии отзывался он о своем предместнике, томившемся в то время в значении. Филат Иринархович, — говорил, больше на бумаге солил, что обыватели при нем якобы благополучно в домах своих почивать будут, а я на практике это самое предоставлю, дас. И точно. Несмотря на то, что первые шаги прыща были встречены глоповцами с недоверием, они не успели и оглянуться, как всего у них очутилось против прежнего вдвое и втрое. Пчела роилась необыкновенно, так что меду и воску было отправлено в Византию почти столько же, сколько при великом князе Олеге. Хотя скотских падежей не было, но кож оказалось множество. И так как глуповцам за всем тем ловчей было щеголять в лаптях, нежели в сапогах, то и кожи спровадили в Византию полностью и за все получили чистыми ассигнациями. А поелику навоз производить стало всякому вольно, то и хлеба уродило столько, что кроме продажи осталось даже на собственное употребление. Не то, что в других городах, с горечью говорит летописец. Где железные дороги не успевают перевозить дары земные, на продажу назначенные жители же от бескормицы в отощание приходят. В глупове всею счастливую годину не только хозяин, но и всякой наймит ел хлеб настоящий, а не в редкость бывали и шти с приварком. О железных дорогах тогда и помину не было, но это один из тех безвредных анахронизмов, каких очень много встречается в летописи примечания издателя. Прыщ смотрел на это благополучие и радовался. Да и нельзя было не радоваться ему, потому что всеобщие изобилие отразилось и на нем, амбары его ломились от приношений, делаемых в натуре, сундуки не вмещали серебра и золота, а ассигнации просто валялись по полу. Так прошел еще год в которого у глуповцев всякого добра явилось уже не вдвое или втрое, но в четверо. Но по мере того, как развивалась свобода, нарождался исконный враг ее анализ. С увеличением материального благосостояния приобретался досуг. А с приобретением досуга явилась способность исследовать и испытывать природу вещей. Так бывает всегда. Но глуповцы употребили эту новоявленную у них способность не для того, чтобы упрочить свое благополучие, а для того, чтобы он ее подорвать. Не окрепшие. В самоуправлении глуповцы начали приписывать это явление посредничеству какой-то неведомой силы. А так как на их языке неведомые силы носила название чертовщины, то и стали думать, что тут не совсем чисто, и что, следовательно, участие черта в этом деле не может подлежать сомнению. Стали присматривать за прыщом и нашли в его поведении нечто сомнительное. Рассказывали, например, что однажды кто-то застал его спящим на диване, причем будто бы тело его было кругом обставлено мышеловками. Другие шли далее и утверждали, что прыщ каждую ночь уходит спать на ледник, Все это обнаруживало нечто таинственное, и хотя никто не спросил себя, какое кому дело до того, что градоначальник спит на леднике, а не в обыкновенной спальной, но всякий тревожился. Общие подозрения еще более увеличились, когда заметили, что местный предводитель дворянства с некоторого времени находится в каком-то неестественно возбужденном состоянии, и всякий раз, как встретится с градоначальником, начинает кружиться и выделывать нелепые телодвижения. Нельзя сказать, что предводитель отличался особенными качествами ума и сердца, но у него был желудок в котором, как в могиле, исчезали всякие куски. Этот не весьма замысловатый дар природы сделался для него источником живейших наслаждений. Каждый день с раннего утра он отправлялся в поход по городу и поднюхивал запахи, вылетавшие из обывательских кухонь. В короткое время обоняние его было до такой степени изощрено, что он мог безошибочно угадать составные части самого сложного фарша. Уже при первом свидании с градоначальником предводитель почувствовал, что в этом сыновнике таится что-то не совсем обыкновенное, а именно, что от него пахнет трюфлями. Долгое время он боролся с своей догадкою, принимая ее за мечту воспаленного с ясными припасами воображения, но чем чаще повторялись свидания, тем мучительнее становились сомнения. Наконец он не выдержал и сообщил о своих подозрениях письмоводителю дворянской опеки Половинкину. «Пахнет от него!» — говорил он своему изумленному наперснику, — пахнет точно вот в колбасной лавке. — Может быть, они трюфельной помадой и голову себе мажут, — усомнился Половинкин. Но это, брат Дудки, после этого каждый поросенок будет тебя в глаза лгать, что он не поросенок, а только поросячьими духами прыскается. На первый раз разговор не имел других последствий, но мысль о поросячьих духах глубоко запала в душу предводителя. Впавший в гастрономическую тоску, он слонялся по городу, словно влюбленный, и, завидев где-нибудь прыща, самым нелепым образом облизывался. Однажды, во время какого-то соединенного заседания, имевшего предметом устройства во время масленицы усиленного гастрономического торжества, предводитель, доведенный до иступления острым запахом, распространяемым градоначальником, вне себя вскочил с своего места и крикнул сосол и горчицы!», и затем, припав к градоначальнической голове, стал ее нюхать. Изумление лиц, присутствовавших при этой загадочной сцене, было беспредельно. Странным показалось и то, что градоначальник, хотя и сквозь зубы, но довольно неосторожно сказал. — Угадал, каналья! и потом, спохватившись с непринужденностью, очевидно, притворную прибавил. «Кажется, наш достойнейший предводитель принял мою голову за Ха-ха!» Увы, это косвенное признание заключало в себе самую горькую правду. Предводитель упал в обморок и вытерпел горячку, но ничего не забыл и ничему не научился. Произошло несколько сцен, почти неприличных. Предводитель юлил, кружился, и, наконец, очутившись однажды с прыщом, глаз на глаз решился. «Кусочек!» — стонал он перед градоначальником, зорко следя за выражением глаз, облюбованной им жертвой. При первом же звуке столь определенно формулированной просьбы градоначальник дрогнул. Положение его сразу обрисовало с той бесповоротной ясностью, при которой всякие соглашения становятся бесполезными. Он робко взглянул на своего обидчика, и, встретив его полной решимости, взор вдруг впал в состояние беспредельной тоски. Тем не менее он все-таки сделал слабую попытку дать отпор, завязалась борьба, но предводитель вошел уже в ярость и не помнил себя. Глаза его сверкали, брюхо сладо ныло, он задыхался, стонал. Называл градоначальника душкой, милкой и другими несвойственными этому сану именами. Лизал его, нюхал и тогда, наконец, с неслыханным остервенением бросился предводительно свою жертву. Отрезал ножом ломоть головы и немедленно проглотил. За первым ломтем последовал другой, потом третий, до тех пор, пока не осталось ни крохи. Тогда городоначальник вдруг вскочил и стал обтирать лапками те места своего тела, которые предводитель полил уксусом. Потом он закружился на одном месте и вдруг всем корпусом грохнулся на пол. На другой день глуповцы узнали, что У градоначальника их была фаршированная голова. Но никто не догадался, что благодаря именно этому обстоятельству город был доведен до такого благосостояния, которому подобного не представляли летописи с самого его основания.